Все посторонились, чтобы дать дорогу герцогу Ангулемскому. Этот Валуа когда-то боролся с Генрихом Четвертым, но теперь преклонялся перед Ришелье. Он добивался предводительства войсками, в которых при осаде ля Рошелли занимал всего третье место. Вслед за ним шел Мазарини, юноша мягкой и вкрадчивой, но уже уверенной в своем успехе. Затем появился герцог Алуинский. Кардинал тотчас прервал свои любезные приветствия предыдущим посетителям, «Господин герцог», — сказал он громко, обращаясь к тому, — «и имею удовольствие сообщить вам, что государь создал для вас новое звание — маршала Франции». «Вы будете подписываться Шомбер, не правда ли?» «Так думают в Левкате, освобожденном вами». Извините, пожалуйста. Вот господин Монторон. Вероятно, он имеет сообщить мне что-нибудь важное. Вовсе нет, монсеньор. Я хотел только донести вам, что тот молодой человек, которого вы соблаговолили принять на свою службу, умирает с голоду. Ах! «Время ли теперь толковать о подобных вещах? Ваш маленький Корнель не хочет сделать ничего путного. Мы до сих пор не видали ничего, кроме Сида и Горациев. Пусть работает прилежнее. Все знают, что я взял его под свое покровительство, и мне самому это неприятно». Впрочем, так как вы принимаете в нем участие, то я буду выдавать ему пенсию в 500 экю из своих личных средств. Казначей удалился, восхищённый щедростью кардинала, и вернувшись домой, благосклонно принял посвящение Циньны, где великий Корнель сравнивает его душу с душою Августа и благодарит его за милостыню, поданную музам. Кардинал был раздражен его бестактностью. Он встал с места и заметил, что становится поздно и пора ехать к государю, Ту самую минуту, как некоторые из важнейших сановников подходили, чтобы вести его под руки, перед ним очутился человек в одежде ракетмейстера и раскланялся с самоуверенной и самодовольной улыбкой, удививший всё великосветское общество. Улыбка это как бы говорила, у нас с ним есть тайные дела. Вот увидите, как он прекрасно меня примет. Я здесь как дома. Грубые и неуклюжие манеры изобличали человека весьма низменного. Это был Лабардемонт. При виде его Ришелье нахмурился, бросил сверкающий взгляд на Джозефа и с язвительным смехом обратился к окружающим. «Разве среди нас есть какой-нибудь преступник?» Лицо Лобардемона стало так красно, как его одежда. Кардинал обернулся к нему спиной и сошел по широким ступеням архиепископского дворца. Ему предшествовала толпа разных лиц, которые должны были ехать вместе с ним в экипаже или верхом. Все население и власти и Нарбонна с удивлением смотрели на царственную пышность этого отъезда. Кардинал вошел один, в просторные четырехугольные носилки, в которых должен был совершить свой переезд до Перпиньяна. Ни дуги не позволяли ему ехать ни верхом, ни в карете. Это было нечто вроде переносной комнаты с постелью, столом и стульчиком для пожа, который должен был или писать, или читать вслух кардиналу. Все это сооружение было обито пурпурным штофом, и его несли на руках 18 человек, сменявшихся каждую милю. Они выбирались из стражи и исполняли свою почетную обязанность с непокрытой головой Как бы ни пекло солнце и не лил дождь. Герцог Ангулемской, маршалы Шанбер и Дестре, Фабер и другие сановники ехали верхом у дверец носилок. Особым усердием отличались Лавалет и Мазарини, Шавиньи и маршал витри Последнему, по слухам, грозила Бастилия, и он очень старался ее избежать. Позади, в двух каретах, ехали секретари кардинала, его доктора и духовник. За ними восемь карет с четверней со свитой и 24 мула с пожитками — 200 пеших мушкетеров сопровождали кардинала на ближайшем расстоянии. Его гвардия на великолепных лошадях и легкая кавалерия, набранная исключительно из дворян, открывала и замыкала шествие. Вся эта пышная процессия через несколько дней прибыла в Перпиньян. Носилки были так велики, что пришлось не раз расширять для них дорогу, ломать стены в городах и деревнях, куда они не могли пройти. Таким образом, по словам тогдашних летописцев, приведенных в неподдельный восторг всей этой роскошью, Кардинал подвигался вперед, как завоеватель сквозь обрушившиеся стены. Хотя мы весьма старательно искали выражений того же восторга в рукописях, оставленных владельцами и жильцами пострадавших домов, но, должны признаться, что искали напрасно.